Глава сороковая. Дневник. Элизабет проснулась глубокой ночью. С лба, непрерывным потоком струился холодный пот. Ей приснился кошмар. Она видела во сне Альберта. Альберт сидел на месте судьи и дико хохотал, показывая указательным пальцем на виселицу. Элизабет поднялась с кровати и нащупала на стене полотенце. Она долго вытирала лицо и шею, одновременно пытаясь стереть в памяти воспоминания о сне. Обретя относительно спокойствие, она на ощупь повесила полотенце обратно на стену и, выставив вперед руки, двинулась в сторону стола. Вскоре ее пальцы нащупали на столе конгрив. Она вытащила спичку и несколько раз чиркнула ею по наждачной бумаге. Спичка загорелась. Она поднесла ее к светильнику. Вскоре обе свечи замерцали мягким пламенем. Элизабет потушила спичку, села за стол и придвинула к себе исписанный листок. Потом подумала, отложила его в сторону и взяла чистый лист.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 Я тешила себя превосходством Александра и, без сомнений, считал его единственным источником истины. Но любила ли я его?» Этот вопрос заставил Элизабет на время задуматься. Она требовала полной откровенности от себя. Сейчас она не могла, не желала и не собиралась себе лгать. Элизабет с решимостью макнула перо в чернильницу. «Нет, нет, Господи, конечно, нет. Мне нравилось чувствовать внимание Александра. Я считал его идеальным супругом. Но я никогда не любила его».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 Элизабет задержала перо в руке, собираясь макнуть его в чернильницу. Чуть позже она продолжила писать. Я снова себя обманываю. Альберт презирает меня, и у него на это больше причин, чем у любого другого человека. Он с первой встречи отнесся ко мне холодно и отчетливо показал свою неприязнь. Элизабет бросила перо и, закрыв лицо руками, тихо прошептала. «Он не станет мне верить. Не станет, Господи!» Из души Элизабет вырвался горестный крик. Она схватилась руками за голову. «Не дай ему увидеть мой позор. Я не вынесу его презрения».